Глава 33. Розовая гвоздика. Я тебя никогда не забуду. На другой день я сижу в саду Кемберли-Хауса вместе со Стеном. Ярко светит после полуденное солнце, и мы сидим в шезлонгах под тенистыми ветвями дуба. Ты в порядке, Поппи? спрашивает Стен, с тревогой глядя на меня. Ты какая-то подавленная. С подготовкой праздника все нормально. Я спросила у Стена позволения провести день рождения Джейка в Трикарлане, И он, конечно, согласился. «Хорошо, что моя старушка снова пределе. деле», — довольно сказал он тогда. «Ни к чему ей пустовать». «Все прекрасно», — говорю я. «По крайней мере, с праздником». «А со всем остальным?» — спрашивает Стэн. Я кашусь на него. «Не очень». «Магазин?» Я мотаю головой. Нет, сейчас дела лучше, чем прежде. Друзья? Типа того. Типа того. Что-то с сердечными делами, да? Я молчу. Это юный Эш тебя расстроил? Нет, Эш такой славный. У нас с ним все в порядке. Точно? Прищуривается Стэн. Да, с ним хорошо, спокойно. Как раз то, что мне сейчас нужно. Стэн внимательно всматривается в моё лицо и, наконец, произносит. Ключевое слово сейчас. Если Эш подходит тебе теперь, то кто будет в дальнейшем? Не понимаю, о чем ты. Вру я. Очень даже хорошо понимаю, на самом деле, потому что когда я вчера вернулась от Джейка, Эмбер сказала то же самое. Ну как получилось? спрашивает Эмбер, отрываясь от побега в душистого горошка, который она расставляет в вазе. Что? Спрашиваю я, спуская бы Зила с поводка. С Бронте. Бронте. После того, что случилось между мной и Джейком, я совсем забыла, для чего приходила туда. Да, она согласилась сделать для нас украшения. Это очень хорошо. Черт, я так поспешно уносила ноги, что даже не забежала в дом за коробкой. Надо будет написать Бронте, чтобы она захватила украшение с собой, когда зайдет в магазин насчет работы. Я туда больше не ногой. С меня хватит. И еще я попросила ее помочь нам в магазине, например, выходные, пока ты занимаешься букетами. Отличная идея. Бронте мне нравится. Эмбер нюхает цветы и переносит их на один из столов. Ты там Джейка не встретила? Он сюда заходил недавно. Я сказала, где ты, и он отсюда пулей вылетел. И она бросает на меня многозначительный взгляд из-под длинных ресниц. Да, виделись на бегу. Он пришел как раз, когда мы заканчивали с бронты Он мне еще свой питомник показал. А что? Я не могу рассказать ей про теплицу. Это только все осложнит. А я и так запуталась. «Ничего, просто я так и подумала, что он побежит домой, когда узнает, что ты там». Я смотрю, как Базилл, хлюпая, лакает воду, пока миска почти не пустеет. «Давай-ка я тебе еще добавлю», — говорю я, забираю миску и иду к раковине. «И что с того?» — отвечаю я Эмбер. «Это же его дом». «Конечно, и он особенно притягателен, когда там ты». Я несу миску Байзила через весь магазин туда, где он разлёгся после экскурсии. «Объясни, пожалуйста, Эмбер», — резко говорю я и разворачиваюсь к ней, скрестив руки на груди. «Что вижу, то и говорю», — невозмутимо отвечает Эмбер. «А я вижу не одного, а двух приличных мужчин, заинтересованных в нашей попе». «Глупости», — вскидываюсь я, пожалуй, чересчур поспешно. «Мы ведь все это уже обсуждали». «Джейко, нет до меня никакого дела. Я тебе это точно говорю. И ты прекрасно знаешь, что я сейчас с Эшем». Эмбер кротко кивает. «Да, конечно. Только надолго ли?» «Что? Надолго ли это?» «Эш, это только временное решение твоей проблемы. Пластырь, а тебе нужен хирург, который зашьет рану навсегда». Я смекнула, к чему клонит Эмбер и решила притвориться дурочкой – Но, по счастью, нас отвлекли посетители. И теперь, сидя в саду со Стэном, я обдумываю ее слова. «Есть кто-то еще, Поппи?» – спрашивает Стен. «Конечно, ты не обязана мне ничего говорить. Но ведь и я в свое время был не промах. И женское внимание на мою долю перепало. И в сердечных делах я кое-что понимаю». Я улыбаюсь ему. «Верю». и тут же вздыхаю. Да, есть кое-кто, но это совсем другое. Он нравился мне с самого начала, с того дня, когда я только приехала в Сент-Феликс. Только ему до меня нет никакого дела. Не было до вчерашнего дня. А может, это просто минутный порыв? Или он вообще не собирался меня целовать, а я все придумала. Теперь, наверное, этого уже не узнаешь. Джейк воспринял мое бегство как месть за ту отвергнутую попытку поцелуя в коттедже. «В такое я не верю», — говорит Стэн, расширив глаза. «Нет дела до такой хорошенькой девчонки». «Стэн, это очень любезно с твоей стороны. Только я так не думаю». «А теперь, девочка, послушай меня. Хоть я и разменял девятый десяток, но красивую женщину вижу издалека». А ты как раз из таких. На мой вкус чересчур черным цветом балуешься. Да и улыбаться могла бы почаще. Но за этим всем сияющая красота, которая только и ждет повода, чтобы раскрыться. Стэн, я встаю и обнимаю его. Тебя так приятно слушать. Я всего лишь говорю правду, дорогая. Если Эш и такой старый хрыч, как я, это видят, то почему бы и тому другому парню не разглядеть? С Джейком все сложно. Не подумав, бухаю я и сажусь обратно в шезлонг. Так это Джейк, племянник Лу. Я вспыхиваю. Черт, надо же было имя брякнуть. Стэн морщит лоб. Это не для него ты готовишь вечеринку? Для него. Ага, интрига запутывается. Я делаю это только по просьбе его детей, Бронты и Чарли. Они хотели устроить для отца особенный день рождения. «Как и ты сама этого хочешь», — кивает Стэн. «Верно?» «Моя очередь кивнуть». «Человеческое сердце — сложная штука, Поппи. Все редко получается так, как мы хотим, и обходится без раны, без боли». «Мне можешь не рассказывать». «Но я убедился». Иной раз жизнь толкает нас на пути, по которым мы не хотим идти, а потом радуемся тому, что на них свернули. Может быть, рассказать тебе историю? – спрашивает Стэн. Она долгая, но стоящая. Конечно, давай. Пусть предастся любимому занятию. Я поудобнее устраиваюсь в шезлонге, а Стэн делает глубокий вдох и начинает. Давным давно. Еще в 1846 году королева Виктория посетила Корнуолл. Ты слышала об этом? Это был ее единственный официальный визит сюда. Я качаю головой. В честь этого визита одна из местных рукодельниц вышила четыре картины в дар королеве. Она сумела передать их одной из фрейлин, а та показала их королеве. Можешь представить, как была взволнована мастерица. «Конечно, представляю. Говорю я, гадая, к чему он клонит». «Хорошо». Ну, а Фрейлина положила глаз на лорда Харингтона, который тогда владел Трикарланом. Он был членом парламента и частенько уезжал в Лондон. Они с той Фрейлиной принадлежали к одному кругу и уже были знакомы. И когда ей выпала возможность побывать у него дома, Подробности излишние. Скажем так, они воспользовались выдавшимся случаем от души. Ничего себе! А я-то думала, в викторианскую эпоху все были такие чопорные и любезные. Стэн ухмыляется: Чистое притворство. Все просто хорошо скрывали. Как бы там ни было, однажды Фрейли не пришлось убегать из замка. когда ее вызвали к королеве раньше, чем она рассчитывала. В попыхах она забыла сумку с вышитыми картинками и записку собственноручно написанную ее величеством благодарность искусной мастерицы. И картинки остались в трикарлане, спрашиваю я Стэн кивайт. Вскоре замок перешел в другие руки. ходили слухи, что там произошла какая-то грязная история. Вроде бы лорд Харингтон опять принялся за свои проделки на этот раз с дочерью местного землевладельца. Стэн прищелкивает языком и качает головой. Дело всплыло наружу. Землевладелец пригрозил Харингтону, что тот жизни рад не будет, если не оставит его дочь в покое. Но было слишком поздно: Девушка забеременела. И Харингтон, опасаясь за свою шкуру, прихватил столько добра, сколько мог унести, и удрал. Но те вышитые картины он бросил, посчитав, что они ничего не стоят. Поппи, ты не поверишь, сколько хозяев сменил этот замок за свою жизнь. Я бы такое мог рассказать. Сначала это до конца расскажи. Прошу, я стараюсь не дать ему отвлечься. Тогда-то три карланы достался марокам моей семье. объявляет Стэн, и глаза его сияют от гордости. Та девушка была моей прапрабабушкой, и с тех пор мароки жили в замке. Вот это история, восклицаю я, но одна деталь не дает мне покоя. Стэн, ты сказал, что прежнего владельца Трикорла назвали Харрингтон, так? Стэн кивает. Он мог иметь какое-нибудь отношение к Кэролайн Харрингтон-Смайт. «Думаю, да». Спохватывается Стэн, только сейчас подумав о такой возможности. «Когда она обещала мне, что приходской совет позаботится о Трикорлане, она упомянула про что-то наследственное, но я тогда не уловил связи». «Хм...» «Я задумываюсь. Если это правда, то понятно, почему Кэролайн так упирается, когда речь идет о Трикорлане. Получается, замок унаследовала твоя семья, а не ее». Но это никак не объясняет, почему она взъелась на меня. А тут все просто, заявляет Стэн, растягиваясь в шезлонге. Помню я эту историю. И знаешь, почему Дейзи с Уильямом приехали именно в Сент-Феликс, чтобы открыть здесь гирлянду маргариток? Нет, я думала, им просто понравилось здесь, на побережье. Стэн качает головой. В Сент-Феликсе жила бабушка Дейзи. В юности она прислуживала в замке. И что? Я по-прежнему не улавливаю сути. История гласит, что именно она и разоблачила Харингтона. Работая в замке, она знала обо всем, что там происходило. Теперь все понятно. Вот почему она меня не выносит. Из-за моей родственницы ей не достался трикорлан. Похоже на то, соглашается Стэн. История странная штука. Что ж... «Могу только порадоваться, что наша семья помешала Харингтонам. Какая из Кэролайн хозяйка замка?» Стэн кивает. «Может, если бы не бабушка Дейзи, мы бы и не сидели здесь сегодня на солнышке?» «Именно. Так что с вышитыми картинами? Они все еще в замке?» Стэн качает головой. «Нет, и это вторая часть истории. Наберись терпения, Поппи». Я же сказал, что это надолго. Как я уже говорил, женщины в свое время баловали меня вниманием. И твоя бабушка не была исключением. У меня глаза лезут на лоб. Такого я не ожидала. А ведь моя бабушка и правда питала к Стену слабость. После смерти твоего дедушки мы много времени проводили вместе. И в знак особого расположения я подарил ей одну из картинок. с пурпурной розой. «Точно!» — вспоминаю я. «Мы нашли ее в одну из коробок, когда ремонтировали магазин. Вот почему на ней были инициалы «Р» — Виктория Регина. Теперь, когда ты рассказал про королеву, все понятно». Роза сохранила картинку. Радуется Стен. Я на это надеялся. «Поппи, а ты знаешь, что означают пурпурные розы?» «Как ни странно, да». Эмбер использовала их при оформлении свадьбы. Они означают «волшебство». Верно. Твоя бабушка была настоящей волшебницей. Потому я и подарил ей именно эту картинку. Это чудесно, но я не понимаю. Терпение, Поппи, не торопи меня. Запоминай, где все четыре картинки. Вторую я подарил другой своей давней подруге, которую ты тоже знаешь, Лу. «Как старый чертяка! И Лу тоже?» Стэн скромно улыбается. «Что я могу сказать? В семидесятые Сент-Феликс был полон красивых женщин. А тогда все бредили свободной любовью. Лу досталась картинка с душистым горошком. Он означает нежное удовольствие. А Лу была такая... «Все, Стэн, я уже знаю достаточно, спасибо!» Но я не могу сдержать улыбки. Кто бы мог подумать, что старина Стен такой дамский угодник. Лу свою картинку тоже сохранила. Она висит у нее в холле. Я ее заметила в тот день, когда родились щенки. «Добрая старушка Лу», – говорит Стэн. «Я так радовался, что она снова вернулась в Сент-Феликс. Я очень скучал по ней». «Роза, Лу, и кто еще у тебя был?» О, только по очереди, не все сразу. Не думай обо мне слишком плохо, Поппи. Он вскидывает седые брови. Всего три леди значили для меня очень много. Потому я и подарил им картины. Последней стала Изабель. Хотя она жила в Сент-Феликсе недолго. Ее семья переехала вскоре после нашего знакомства. Ей досталась розовая гвоздика, означающая «Я тебя никогда не забуду». И я не забыл Поппи. Я помню ее так хорошо, как если бы это было вчера. Он с тоской устремляет взгляд на сад Кемберли Хауса, и я молчу, чтобы не вырывать его из мира воспоминаний. Я не был ветреником Поппи, доказывает Стэн, возвращаясь к реальности. Не надо так обо мне думать. Я относился к этим леди с глубоким уважением, и подарил картины в знак искренней привязанности. Это ценные дары. Это прекрасная история, Стэн, но к чему ты мне ее рассказал? Любовь приходит к нам в самом разном обличии Поппи. Иногда она мимолетная, как интрижки лорда Харингтона. Иногда занимает важное место в жизни, как мои дамы из Сент-Феликса. А иногда он сглатывает комок. Иногда ты влюбляешься в кого-то, с кем не суждено быть вместе, но кого ты никогда не забудешь. Как Изабель. Стэн. Нет-нет, я это говорю не для того, чтобы вызвать жалость Поппи. Просто пойми, что какой бы ни была любовь, она для чего-то важна. Иначе и быть не может. Слишком сильное это чувство. Запомни мои слова. Твои чувства к Джейку... Для чего-то нужны. Подожди и увидишь.